Странный город это Женова, — решила для себя нянюшка. Стоит свернуть с центральных улиц, пройти обходным путем, отворить маленькую калиточку, и вот уже кругом деревья, заросшие мхом и увитые лианами, и почва волнуется и хлюпает под ногами, превращаясь в болото. По обе стороны высыпной дороги темнели пруды, в которых тут и там среди и покачивались на воде то ли бревна, то ли колоды, каких ведьмы никогда не видели прежде. — Какие громадные тритоны! — отметила нянюшка. — Это аллигаторы. — Боги милостивые! У них, видать, знатная хватка. — Ага. Дом госпожи Гоголь на вид казался простым сооружением из речного плавника. Хижина была крытым хом и стояла над болотами на четырех толстых сваях. Здесь было рукой подать до центра города. Еще недавно нянюшка слышала шум улиц и цокот копыт. Но хижину на болоте окружала тишина. А люди вас здесь не беспокоят? Спросил нянюшка. Не такие, кого я не желала бы видеть. Листья кувшинок зашевелились. На поверхности ближайшего пруда возникла рябь и понеслась, стремительно расходясь в виде треугольника. Самодостаточность, одобрительно сказала матушка, это всегда очень важно. Нянюшка окинула рептилий оценивающим взглядом. Они пытались соответствовать но сдались, когда глаза у них начали слезиться. «Думаю, что стоит привести парочку домой», — сказала она задумчиво, когда аллигаторы снова нырнули на глубину. «Джейсон выроет еще один пруд для них. Чего там? Что вы говорите, они едят все, что хотят». «Я помню один анекдот про аллигаторов», — сказала матушка таким тоном, словно возвещала великую и священную истину. — Да ты никогда, — воскликнула нянюшка, — я никогда в жизни не слышала, чтобы ты рассказывала анекдоты. — Если я никогда не рассказываю их, то это не означает, что я их не знаю, — высокомерно сказала матушка. — Это про того мужчину. — Какого мужчина? — Мужчину, который пришел в трактир. — Да. Это был трактир. И увидел вывеску. А на вывеске говорилось, — любой бутерброд на ваш вкус. Ну, он и говорит, — сделайте мне бутерброд из аллигатора, да поживее. Все смотрели на матушку. Нянюшка повернулась к госпоже Гоголь. — Так, значит, вы здесь обитаете одна? — беспечно поинтересовалась она. — И ни единой живой души вокруг? Можно и так выразиться сказала госпожа Гоголь. «Понимаете, соль в том, что аллигаторы...» начала матушка зычным голосом и вдруг осеклась. Дверь хижины отворилась. Это была еще одна большая кухня. Как и упоминала дезидерата, феи крестные, как правило, весьма увлечены кухнями. Давным-давно полдюжины поваров трудились здесь, не покладая рук. А теперь это была пещера, в дальних углах которой царили тени. Висящие на стенах кастрюли и сковородки потускнели от пыли. Большие столы были сдвинуты в один угол и почти до потолка заставлены древней посудой. Печи, достаточно вместительные, чтобы зажарить тушу быка и накормить целую армию, давным-давно остыли. Посреди этого серого запустения кто-то поставил у камина небольшой стол. Под ним лежал яркий лоскутный коврик. В банке из подворения стоял букет, собранный самым нехитрым образом. Цветы просто рвали пригоршнями и заталкивали внутрь. В результате образовался маленький, немного сентиментальный, светлый островок посреди окружающего сумрака. Элла суматошно переставила одно, поправила другое и остановилась, глядя на Маград с оборонительно застенчивой улыбкой. — Дурочка я, правда. Полагаю, ты уже привыкла к такому, — сказала она. — Да, о да, привыкла. — ответила Маград. — Вот только я думала, что ты будешь немного постарше. Ну, раз ты присутствовала на моих крестинах. — А, да. Ну, видишь ли, дело в том, что... Хотя, полагаю, вы можете выглядеть, как вам заблагорассудится, — сказала Элла любезно. — А, да. Э -э -э -э С минуту вид у Эллы был слегка задаченный, словно она пыталась осознать, почему. Имея возможность выглядеть, как ей заблагорассудится, Маград заблагорассудилась выглядеть, как Маград. — Теперь вот что, — сказала она, — как мы поступим дальше? — Ты упомянула чай? Маград пыталась выиграть время. — О, конечно, конечно. Элла повернулась к камину, где закопченный чайник висел над тем, что матушка Буревей называла «очагом оптимиста». Два полена до да надежды. «Как тебя зовут?» — спросила Элла через плечо. «Маград», — ответила Маград, присаживаясь у стола. «Какое... милое имя», — вежливо сказала Элла. «Мое-то ты, конечно, знаешь. Кстати, я столько времени провела за готовкой у этого жалкого очага, что госпожа Услада стала называть меня Пепелюшка. Глупое имя, правда?» «Пепелюшка Пепелла», — подумала Маград. Я фея крестная девушки, чье имя звучит так, словно заика, пытается выговорить слово пела. — Не помешало бы чуточку доработать, — уступила она. — Мне не хватило духу ее отговорить. — Ей кажется, это звучит весело, — сказала Элла. — А мне кажется, она звучит так, словно заика, пытается выговорить слово пела. — О, я бы не сказала. — А кто такая госпожа Услада? Она повариха в замке приходит, чтобы подбодрить меня когда их нет дома. Эл резко обернулась оборонительным движением, прижав к себе почерневший чайник. — Я не поеду на бал, — выкрикнула она. — Я не выйду замуж за принца, поняла? Слова падали, как стальные слитки. — Ладно, ладно, — сказала Маград, опешив от такого напора. — Он какой-то скользкий. У меня от него мурашки по коже, и поджилки трясутся, — мрачно сказала Пепелюшка. Говорят, у него дурацкие глаза, и все знают, чем он занимается по ночам. — Все, кроме меня, — подумала Маград. — Мне никто ничего подобного не говорил. А вслух она сказала. — Ну что же, наверное, это будет нетрудно устроить. Обычно труднее все-таки именно выйти замуж за принца. — Но не для меня, — сказала Пепелюшка. — Все уже устроили. Моя другая крестная сказала, что я должна выйти за принца она говорит, что это моя судьба. Другая крестная? У всех две, сказала Элла. Добрая и злая. Ну, ты это знаешь. И какая из них ты? Мысли Маград судорожно заметались. О, конечно, добрая, ответила она. Наверняка. Забавно, что другая крестная сказала мне в точности то же самое.